Я остановился в захудалой дешевой гостинице в районе Нижнего Деблинга, сознательно не давал чаевых лакеям, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Мне было тяжело ожидать вечера. Собираясь ехать на табор штрассы 18, где в Национале я надеялся увидеть свою мать. Тут со мною начались несуразности. Сначала для меня необъяснимы Старик серп, бывший коридорным под металлой в гостинице, вдруг без стука вошел ко мне, плотно затворив за собой в двери. «Апис!» — просил передать, что он ждет вас в Белграде. «Естественно, я на такие удочки не ловился. Простите, не знаю никакого Аписа». Старик молча выложил передо мною визитную карточку, на которой было написано «Полковник Драгутин Дмитриевич». И больше ни слова. Я поднял визитку к глазам напротив окна. При ярком свете проступили контуры человеческого черепа, а потом я разглядел и силуэт черной руки с кинжалом. Ерунда! — сказал я. — Вы меня с кем-то путаете. У меня нет никаких знакомств в Белграде, и быть не может. Затаив улыбку, старик протянул мне вторую карточку с полным титулом русского военного атташе в Белграде. Господин Артамонов тоже извещен о вашем появлении в Вене, и он тоже настаивает на вашем прибытии в Белград. — Кто вы такой? — Конкретно спросил я. Я серп, и этого вам достаточно. Я считал ему деньги в мелких купюрах. Закажите билет на ночной поезд до Землина. В некотором смятении я отправился в Националь, но боязни не испытывал, ибо чувствовал, что уже повис на крючке Аписа, и буду им подстрахован. Заняв столик поближе к выходу, я заказал себе очень скромный ужин, делая вид наивного простака, которому здесь все в диковинку, и теперь он рад поглазеть на красоту женщин. Наконец я высмотрел в отдалении компанию военных, среди которых сидел генерал Супнак, а рядом с ним была пожилая, но еще стройная дама с характерным профилем, который достался мне от нее по наследству. Она была очень красива, в длинном белом платье, а на ее шляпой колебались легкие перья лебедей. Я сначала встал, потом я резко сел. Сомнений не было, да, это она, моя мать. Столько лет я мечтал об этой минуте, но, конечно, в иных условиях, в другие времена, когда был еще молод. знает ли она меня теперь, как узнал ее я? какая то чудовищная магия с родства душ все таки наверное существует я заметил что моя бедная мама вдруг сделалась беспокойной и неожиданно она стала она как то беспомощно озиралась оглядывая публику словно искала вещь которую только что видела и вдруг потеряла наконец наши взгляды встретились И тут я понял — она узнала меня тоже. Напрасно я отвернулся с наигранным равнодушием.